Шестое. У тебя другое решение, тогда объяви его, сказал Рой Прату. Твоё унылое лицо действует мне на нервы. Впечатление такое, что ты готовишься не к эксперименту, а к похоронам. Может, расскажешь, что тебе не нравится? Мне всё не нравится, всё, Рой. Способен ты это понять? Нет, не способен. Всё это ничего. Мы учили когда-то, что истина конкретна. Подави раздражение, объяснись по конкретней. Генрих постарался сдержать раздражение. Ему не нравится теория провалов в вакуум, это главное. Опытные данные подтверждают фантастическую гипотезу космических пузырей, но он ничего не может с собой поделать. Пузыри ему, как и Рорику Арутюняну, неприятны. Он не может противопоставить пузырной теории ни одного стоящего возражения, но от этого его отношение к ней не меняется. И его беспокоит пилотное зондирование, он боится вторжения людей в шар. Опыт показал, что капсула свободно проникает туда и беспрепятственно возвращается. Ты не веришь опыту? Рой, ведь речь идет не о том, во что я верю, а во что нет. Да, экранирование пока надежное, это я вижу. Но ты спрашиваешь меня не о надежности экранирования, а почему у меня плохое настроение. Вот я и отвечаю. Плохое настроение у меня от того, что мне не нравится затея с проникновением в шар людей. Обосновать, почему не нравится, не могу. — Я не могу. Зато я могу обосновать это, спокойно сказал Рой. Тебя беспокоит, что в капсулу сидит Корзунская, не так? А хотя бы и так, сердито крикнул Генрих. Здоровые мужчины будут покоиться в креслах салона, а женщину отправлять чёрт знает в какой мир. Или ты забыл, что мы обещали Андрею позаботиться о безопасности Людмилы? Хороша забота, скажу тебе. Рассмотрим твои соображения по порядку, предложил Рой. Ты знаешь, я педант. Я люблю так: пункт первый, пункт второй, Итак, пункт первый. Мы покоимся в креслах и банам прямо запрещено пилотировать капсулу. Пункт второй. Если бы мы находились в капсуле, толку было бы кот наплакал. Мы не инженеры, с навигационным оборудованием капсулы не знакомы. Пункт третий. Людмила и Курт имеют тысячи преимуществ перед нами. Он вооружён расчётами, с которыми ни ты, ни я не удосужились детально ознакомиться. Она превосходно справляется со всеми механизмами капсулы. Рорик меня в этом заверил категорически. Пункт четвёртый. Хватит трои, не молил Сугенрих. У меня от твоих бечисленных пунктов судорога в мозгу. Делай как все вы решили, только снова и снова повторяю, мне это затея не нравится. Рорик задумчиво сказал: "Главная опасность связана с энергией, подаваемой в шар. Даже томсоновское экранирование может отказать в бешеном вихре частиц. Мы будем следить с пульта за продвижением к центру, но сумеем ли справиться с аварийными ситуациями? Курт просит манипулировать величиной энергии, чтобы точно определить место, где она пропадает. Он хочет исследовать шар при максимальной подаче энергии и полном ее прекращении. По-моему, это резонно. У тебя нет возражений? Никаких, устало сказал Генрих. Тогда завтра, решил Рой. Твое место на пульте. Я провожу их и со стартовой площадки полечу на пульт. На стартовую площадку Генрих прибыл с Арутюняном, вместе с ним влез в пустую капсулу. Она походила на штурманскую рубку, только в ней было всяческих механизмов. А Арутюнян сказал: "Генрих, эта капсула сквозь любой металл пройдёт, так же свободно, как раскалённый нож через масло. Твоя капсула уже показала свои достоинства", к нему рассказал Генрих. "Не знаю, схожи ли вещество шара с маслом, но капсула уже прорезала его". Он вышел и прохаживался возле капсулы, а Рутюнян возился с механизмами. Из-за ветки вышли Людмила и Санников. Корзунская подбежала к Генриху и издали, протягивая руку. — Генрих, благословите меня на важные открытия в рейсе, — сказала она весело. — Благословляю вас на благополучное возвращение, — сказал он. «Нет — Нет-нет, — настаивала она. — Благополучное возвращение — норма, оно предусмотрено программой. А важные открытия — удача, нечто, что заранее трудно планировать. — Благословите меня на удачу. — Благословляю вас на удачу, — сказал он с усилием засмеявшись. Курт первым влез в кабину, Корзунская помедлила у входа в капсулу. — До скорого свидания! — радостно крикнула она. — Генрих, вы говорите себе на завтра выходной. Мы после отдыха устроим большую прогулку по Виргинским просторам. — И Курта заставим пойти с нами. Курт проворчал, не улыбнувшись. — Найду занятие поважнее прогулок. Арутюнян дал старт. Продолговатый, похожий на огурец снаряд неторопливо двинулся к пылевому облаку и скоро пропал в нём. Арутюнян взял Генриха под руку. На стартовой площадке больше нечего было делать, Генрих поспешил к ветке. На пульте Рой встретил их восклицанием. Всё по программе, никаких сбоев. На экране была картина, какую уже неоднократно видели. Продолговатая капсула вползала в тёмную массу, в сплавной сплав с десятками металлов. В человеческой технике такие сплавы были неизвестны. Без томсоновского экранирования нельзя было бы и думать о рассечении столь плотного вещества. Капсула двигалась свободно. У Генриха тяжело стучало сердце. В какой-то момент Санников включил оптические преобразователи, кабина ярко осветилась. Санников держал обе руки на регуляторах хода. Карзонская обернула радостное лицо к передатчику, ликующе крикнула: "Мы в центре. Варьируйте подачу энергии". Герой повёл регулировку подачи. Два инженера энергостанции, сидевшие по бокам, молча следили за его командами, готовые в любой момент подстраховать оператора. Санников погасил свет, на экране виднелась только тёмная масса неизвестного вещества вокруг капсулы. Рыхлая масса, то удивительное место, где энергия вопреки всем законам космоса превращалась в ничто. Генрих, не отрывая глаз от экрана, мысленно видел то, что экранные плёнки были бессильны изобразить. Ему чувствовалось, как ум заходит за разум. Всё, что совершалось в эту минуту там в центре шара, вокруг маленькой капсулы с двумя пилотами, было больше, чем непредставимо, немыслимо. Реальность, которой не может быть. Безная энергия от генераторов космостанции мчалась потоками частиц и волн от поверхности к центру. Она концентрировалась здесь около капсулы с двумя людьми. Даже секунды такой подачи хватило бы, чтобы возник чудовищный взрыв, чтобы забушевало пекло раскалённой до миллиона градусов плазмы, так вещали фундаментальные законы мира. Мир не допускал ни единого исключения для своих фундаментальных законов. Вот оно, немыслимое исключение. Может ты прав, юный космолог Курд Санников? И в центре дыра в Тартароры в потусторонний мир в чуждую нам вселенную. Но почему грандиозный водопад энергии, рушащийся в подпол космоса, не увлекает с собой капсулу? Она ведь из тех же материальных частиц. Капсула повисла над неведомой бездной. Не швырнёт ли её туда же? Крой обернулся к брату и негромко сказал: "Передачу уменьшено вдвое, опасность стала меньше". "Опасность стала меньше", бесстрастно повторил Генрих, уменьшая ещё на треть, сказал с скорерой. В некоторое время подача шла на четверти обычной нормы. Санников попросил ещё уменьшить подачу. Рой с удивлением сказал инженерам космостанции: "Впечатление, что команды стали тормозиться. Почему бы это?" Один инженер связался с генераторами, другой проверял, нет ли неполадок на пульте. На экране вдруг возникли и забегали силуэты. Генриху показалось, что хаоса в их метаниях сегодня было больше. Снова вспыхнула внутренность капсулы. Курт вертел какой-то регулятор, Корзунская кричала в передатчик: "Друзья, что там у вас? Никаких изменений. Продолжайте уменьшать подачу". Инженер космостанции сказал Рою: "В генераторной вдруг возникли неполадки, они устранены. Не можете продолжать операцию по программе". Рой повернул регулятор на очередное половинное уменьшение подачи. Опять ярко вспыхнула внутренность капсулы. На полу судорожно катался Курт Санников. Корзонская хватала себя обеими руками за стенки, без перерыва кричала. Передатчик донёс её исступлённый на одной мучительной ноте крик: "Спасите, спасите!" На мгновение, передив брата Генрих рывком из-за спины Роя перевёл регулятор на увеличение подачи. Рой быстро сказал: "Буду выводить капсулу наружу, а ты поскорее на площадку". Генрих бросился к выходу. У оветки его догнал Орученян. Подлетела вторая оветка, в неё сели врачи. Генрих задал максимальный ход. Стартовая площадка была пуста. Генрих прыжком выбросился из-за ветки. Врачи вынули носилки, спешно готовили инструменты, а Рутинян тронул молчаливого Генриха за плечо. — Пожалуйста, успокойся. Что можно сделать для их спасения, будет сделано. Генрих не ответил. Ничего нельзя было сделать. Он понял это, когда увидел свалившегося на пол Санникова, услышал предсмертный крик Корзунской. Произошла непоправимая катастрофа. Он один предчувствовал её и не предотвратил. Из полевого облака медленно выползала капсула, она казалась неповреждённой. Из третьей ветки выскочил рой с Петром. Капсула остановилась в центре площадки. Арученян разгерметизировал двери, первый шагнул внутрь, за ним врачи за врачами Гедрих с роем и Кесиди тесно сомкнувшись, чтобы не наступить на то, во что превратились их товарищи. Ошедшие молча глядели на пол. На полу лежали два мёртвых тела. Санников мало переменился, скрученный со скрюченным лицом, он только казался несколько меньше. А Корзунская как бы опала. Она выглядела девчонкой, странной девчонкой, без кровинки в лице, тощей с руками-палочками, такими же тонкими ногами. Это был другой человек, совсем не тот, которого видели ежедневно. Врач сказал: "Друзья, выходите, мы будем выносить пострадавших". На площадке Рой подошёл к брату. Генрих сказал: "Рой, вы погибли виноваты мы с тобой. Мы убийцы, Рой. Возьми себя в руки", приказал брат. "Когда освобожусь, мы обсудим, кто виноват и что виновато. А сейчас возьми себя в руки, слышишь, Генрих? Возьми себя в руки".